Глава 8 Варя. После незваного гостя, который так и не смог пробраться в мои покои, я так и не уснула. Не знаю, сколько часов лежала, смотря в одну точку, но в скором времени мне это надоело, и я встала с кровати. А еще я ужасно проголодалась, не стала будет Айрис и решила, что сама смогу выбрать для себя платье. Надеюсь, у меня в гардеробе найдется что-нибудь без корсета. Сходив в душевую комнату, я быстро умылась и пошла выбирать себе платье на сегодня. Я бы, конечно, не отказалась от простых джинсов, кофты и кроссовок, но, к сожалению, в этом мире женщины не ходят в штанах, а зря. Это очень удобная одежда. И кто вообще придумал эти чертовы правила? Его бы самого заставить постоянно ходить в неудобных платьях, которые весят чуть ли не по несколько килограммов, и корсет затянуть потуже. Вот после этого и посмотрим, как живется этому моднику. Свой выбор я остановила на темно-синем платье с прямой юбкой в пол, длинными рукавами и V-образным неглубоким вырезом на груди. А самое главное, в этом платье не было корсета, из-за чего я смогу целый день дышать свободно, а не через раз. Когда доставала платье из шкафа, мой взгляд упал на вещи, сложенные в углу. Это были мои джинсы, кожаная куртка, футболка и рюкзачок. Сев на корточки я потянулась за рюкзаком и, достав его из шкафа, села на пол, прислонившись спиной к изножью кровати. В рюкзаке лежал разряженный телефон, паспорт, кошелек и всякие женские штучки. Взяв кошелек, я покрутила его в своих руках, а затем открыла и достала из потайного кармашка сложенную фотографию бабушки. Она там улыбалась. Снимок был сделан несколько лет назад, когда мы с ней ездили отдыхать на море. На бабушке красовался слитный купальник с геометрическим рисунком и соломенная шляпа с большими полями. Я пальчиками провела по снимку, и он тут же стал расплываться в моих глазах. «Не реветь, только не реветь!» И я честно попыталась это сделать, даже дышать перестала. Но эмоции во мне были настолько неконтролируемыми, что я не смогла удержать слезы. А потом вырвался один схлип, второй, и через несколько секунд я уже рыдала в голос подтянула к себе ноги и скрыла лицо в колени. «Ну вот почему со мной такое случилось? За что меня так наказала судьба? И да, я считала это наказанием. Неужели я в прошлой жизни сделала что-то настолько ужасное, что теперь придется расплачиваться вот таким образом?» Я скучала. Скучала по институту, по Сашке. Мне ее очень не хватало. Не хватало наших с ней посиделок, где бы она меня учила уму-разуму и ругала за то, что я такая неуклюжая и вообще ничего не понимаю в этой жизни. Скучала по Андрею. А самое главное, я скучала по бабушке. По ее нежным рукам, ласковым и теплым словам, которые для меня были крышей, под которой можно было спрятаться во время бури. Как она там без меня? Надеюсь, что с ней все в порядке. Я не сомневалась, что она ищет меня, а ей ведь нельзя нервничать. — Я вернусь, бабуль, обещаю. Я все сделаю, чтобы вернуться к тебе, — проговорила я сквозь слезы. Моей оголенной ноги коснулось что-то холодное и влажное. Подняла голову и вздрогнула. Передо мной стояло огромное животное, похожее то ли на собаку, то ли на огромную кошку, то ли на волка. И если бы я не знала, кто это, то закричала бы от испуга. Животное смотрело на меня расстроенными глазками, свесив понуро уши вниз. «Бася!» — хриплым голосом проговорила я. Пропищал мой маленький дружок и беспардонно полез ко мне на ручки. Я, конечно же, выпрямила ноги и усадила этого пушистого громилу, который весил, наверное, тонну. Обняла руками толстую мохнатую шею и уткнулась в нее лицом. Вот в такой позе мы сидели довольно долго. Не знаю, сколько времени прошло, но слезы уже все высохли, а я окончательно успокоилась. «Бась, а Бась?» — вопросительно пропищал этот комок шерсти. «Пойдем, найдем столовую и попросим поесть, если они, конечно, уже начали работать, а то кушать хочется». Этот маленький хитрюга вырвался из моих объятий и резво замотал хвостом. Только тебе нужно будет снова перевоплотиться, а то не поймут меня, если я на кухню приведу такого большого зверя. Пушистик в тот же момент подпрыгнул и уже приземлился на пол снова маленьким беленьким комочком. Снова сходив в душ умывшись прохладной водой, я пошла одеваться. Только уже через некоторое время стояла и рассматривала себя в зеркало. На лице все так же красовались красные пятна от приступа рыданий и глаза были немного припухшие. Вспомнив, что в моем рюкзаке была пудра, я быстренько ее достала и нанесла немного на лицо. Ну вот, другое дело. Я подмигнула своему отражению в зеркале и отправилась на поиски кухни. Вспомнив, что еду вывозили из двери, которая находилась в одной из стен столовой, я направилась именно туда. И не ошиблась. Стоило мне войти, как на меня тут же обрушился звук множественных голосов. До носа донеслись потрясающий аромат еды, Бряканье посуды. На меня никто и внимания не обратил. На кухне было не меньше двух десятков работников. Я стояла на одном месте и переминалась с ноги на ногу, не зная, к кому обратиться. Да и будут ли они меня кормить? Может, у них запрещено есть вне определенного времени? Кто знает этих драконов? «Что вам нужно?» — донесся до меня откуда-то сбоку суровый мужской голос. И тут же все замолчали, обращая на меня свое внимание. Я обернулась и посмотрела на того, кто все-таки меня заметил. Это был высокий плечистый мужчина с небольшим пузиком, темный копной волос, которую прикрывал длинный голубой колпак. На лице его были тонкие усики, закрученные на концах. Сам мужчина был одет в голубые штаны и таким же цветом свободную рубаху, а поверх всего костюма был белый фартук. Оглядела всех остальных. На них была такая же форма, только белая. И только этот мужчина отличался от всех. «Значит, он тут главный». «Простите, что потревожила вас», — робко проговорила я, опуская взгляд, уходя от тяжелого мужского взгляда. «Меня зовут Варя», — и тут же мужчина меня перебил. «О, простите меня, госпожа, как я полагаю, это вы дальняя родственница господина Торна, которая навестила его?» Взгляд мужчины немного потеплел. «Простите, кто?» Видимо, на голодный желудок до меня слова туговато доходят. «Господина Вилфрида Торна, главного некроманта королевства и правой руки короля». У меня даже рот немного приоткрылся от таких пояснений. «Вот, значит, как мое появление преподнесли подданным». «Да, она самая», — не соврала я. «Так что же вы хотели, госпожа? Если вас не затруднит, не могли бы вы меня покормить? Я не знаю, когда будет завтра, а кушать очень хочется». Сделала расстроенное лицо и в мое подтверждение в желудке тут же заурчало да так громко, что я невольно вздрогнула и прикрыла живот рукой, а по щекам расплылся румянец. Мужчина как-то растерянно на меня посмотрел, а все присутствующие, словно по команде, перевели взгляд на усача, который буравил меня своим взглядом и что-то решал в своей голове. «Конечно, госпожа». В одно мгновение мужчина оказался возле меня и, взяв под локоток, повел в другой конец кухни, где оказалась столовая для прислуги. Там стояли небольшие столики с лавками. «Присаживайтесь и дайте мне одну минуту». Стоило мужчине покинуть меня, как я тут же с облегчением выдохнула. «Не прогнали, и то хорошо. А чем накормят, мне не важно. Я не привередливая особа. Главное, чтобы покормили, а то, боюсь, не доживу я до завтрака». Этого большого мужчины с усами не было буквально несколько минут, а потом он пришел. Рядом с ним стоял молоденький высокий парнишка, держащий в руках большой поднос с тарелками. Выгрузив все на стол, мне пожелали приятного аппетита и удалились, оставляя меня наедине с едой. Я обвела взглядом тарелку с ароматной кашей, еще горячий хлеб, от которого даже шел тоненькой нитью пар, мясо, нарезанное большими кусками, что-то еще похожее на сыр и печенье. А еще принесли кружку с отваром. Я сперва обернулась, убедилась, что никто не стоит у меня за спиной, и посадила на стол Басю, дала ему бутерброд с мясом, на которое он тут же накинулся а сама приступила к каше. Когда с едой было покончено, и мой желудок полностью насытился, я посадила обратно в карман юбки платья своего зверька, сложила посуду на поднос и пошла искать, кому все это добро отдать. Но по дороге мне встретился тот же парнишка, который принес еду, и с укоризненным видом, посмотрев на меня, мол, не царское это дело подносы с грязной посудой носить, забрал поднос из моих рук и удалился. А я, найдя взглядом усача, попрощалась с ним, поблагодарив от всей души, что не дал умереть с голоду, и пошла на выход. Когда уходила из кухни, мне в глаза бросились настенные часы. На вид они были такие же, как наши, и если я все правильно рассмотрела, то времени сейчас было шесть утра. В покое не было желания возвращаться, и я пошла прогуляться по саду. Только в этот раз пошла в противоположную от фонтана сторону. После прогулки я хотела найти короля и рассказать ему о ночных гостях, которые, слава богу, до меня так и не добрались. Это ведь не дело, что ко мне ночью неизвестные забираются через окна, и он должен в этом разобраться. Вот интересно, а если бы у меня не было Баси, и я, не услышав этого ночного гостя, так и продолжала бы спать, то что бы он мне сделал? Да и кому я понадобилась, чтобы ко мне вот так вот вламываться через окно, которое, между прочим, находится на высоте не менее третьего этажа? И как этот умелец еще забрался сюда? Нет, нужно все рассказать Альфреду, пусть разбирается. И вот стоило мне подумать о короле, как я увидела картину, от которой тут же встала, как вкопанная. Король Альфред в одних только свободных черных штанах и высоких сапогах тренировался с мечом, отбиваясь от трех противников, которые полупрозрачными тенями кружили вокруг мужчины. Альфред двигался так быстро, что мои глаза не успевали отследить его. Даже издалека было видно, как напряжены мышцы мужчины. Он разрезал мечом тела полупрозрачных противников, но буквально через секунду они вставали и снова продолжали биться. Глядя на этого мужчину, я забыла, как дышать. Не каждый же день приходится рассматривать такое красивое и сильное мужское тело. Мой жених, наоборот, был высокий и худой. Андрей больше предпочитал отдавать время учебе, а не спорту. Не только он, но и его лучшие друзья никогда не были дружны со спортзалом. Но вот красотой мой жених обделён не был. Красивое лицо, харизма, обаяние, ум и потрясающее чувство юмора. Все это у него присутствовало и даже в избытке. Я проворонила тот момент, когда король перестал заниматься и стоял, опустив свой меч, смотря в мою сторону. Я тут же подобралась. А когда он убрал оружие в ножны и пошел в мою сторону, вот тогда-то я конкретно растерялась. Мысленно пыталась сообразить, что ему сказать. Почему я все это время стояла и молча пялилась на него? Но в голову ничего не приходило. «Вы рано встали, Варя!» Бархатистый мужской голос донесся до меня, и я подарила скромную улыбку Альфреду, который остановился в нескольких шагах от меня. «Доброе утро, Ваше Величество», — сделала неглубокий книг Сэн. «Не стоит. И наедине зови меня, пожалуйста, Альфред или л Хорошо?» «Хорошо. Кто это были?» Я взглядом показала на пустующее поле, где недавно бился король с полупрозрачными тенями. «Это иллюзия воинов. В бою они ничем не отличаются от живых». Король на секунду замер, прошелся по мне своим медовым изучающим взглядом, а потом остановился на моем лице, внимательно всматриваясь в мои глаза. «Варь, ты плакала?» — чуть слышно спросил он. Я только молча пожала плечами и ничего ему не ответила. Вообще-то, пока он не напомнил, я даже и забыла про это. «Тебя кто-то обидел?» Мужчина немного напрягся, а его глаза потемнели. «Нет, я просто... просто я скучаю по дому», — чуть слышно проговорила я. Я заметила, как его лицо немного расслабилось, и глаза приобрели обычный цвет. «Ничего, я надеюсь, что мы найдем, как избавиться от проклятия, и ты вернешься обратно». «Элл», — проговорила я, смотря на короля. Мне нужно было задать ему вопросы как раз сменить тему, от которой эти противные слезы опять стали подходить к глазам. «Ко мне вчера кто-то хотел забраться в покое через окно». Я замолчала, смотря, как отреагирует на мои слова король. «Поверит ли?» «Не понял». М «Да, он на меня сейчас посмотрел, как на дурочку. Но я не стала отступать. Мне нужно решить эту проблему. Не хватало еще повторений. Знаете, я ночью проснулась от того, что в покоях прохладно, и оказалось, что окно открыто и падает чья-то тень. Я тут же включила светильник, не зная, что испугало того, кто хотел ко мне пробраться. Но когда я подошла к окну, чтобы убедиться, что там никого то заметила под моими окнами удаляющуюся фигуру в черной мантии, и я точно могу сказать, что окно у меня было заперто изнутри. Я не стала вдаваться в те подробности, кто же на самом деле меня разбудил. Никто не должен знать о Басе. А то, боюсь, если этих зверьков истребляли, как сказано в книге, то мы ему пушистику долго не жить, если о нем кто-нибудь узнает. Ты в этом уверена? Да. А почему не позвала никого? А кого я позову? «Я же не знаю, где находится охрана, да и вообще...» Я замолчал и не знаю, что ответить на его вопрос. «Пошли!» Альфред по-хозяйски взял меня за ладонь, сделал взмах рукой и перед нами открылся портал, который привел нас в мои покои. Мужчина отошел от меня, прикрыл на несколько секунд глаза, что-то прошептал себе под нос, а затем распахнул веки и подошел к тому самому окну, через которое хотели пробраться я не знаю как он это сделал но окно определил правильно да я чувствую остатки магии обернувшись ко мне эл посмотрел на меня сегодня же у твоих покоев будет выставлена охрана если что то ты заметишь почувствуй что немедленно сообщи им поняла я молча кивнула мужчина еще хотел мне что то сказать но послышался стук в дверь и она начала открываться Я резко оглянулась, чтобы посмотреть, кто пришел, а когда снова обернулась в сторону короля, то его уже не было. «Доброе утро, госпожа Варя. Вы уже встали?» «Доброе утро, Айрис». «Да».